Эвелина непроизвольно сжала пальцы на рукояти меча. «Посмотрим, кто кого!» «Так легко отдавать свою жизнь!» Она не собиралась. «Успокойся, Эвелина!» Помощившись через плечо, сказал Далеон, уловив беспокойство своей тени. Ира пошутила. «Правда ведь?» «Нет!» — хмыкнула женщина. Я вполне серьезна. Ты можешь отшучиваться, можешь кричать или угрожать мне, но я не позволю, чтобы эта девчонка вошла в нашу спальню. Я сказала, я против. Ну что ж...» Мужчина неторопливо поднялся и сделал шаг назад, с чуть заметным раздражением изучая красное от негодования лицо подруги ты можешь оставаться в нашей спальне столько, сколько пожелаешь. В таком случае я перейду в комнату Эвелины на все время до превращения. — Ты так не сделаешь, — с нарочитым спокойствием в голосе сказала Ира. — Эвелина, выйди, — неожиданно строго приказал Далион. — Сейчас же. Девушка неловко выбралась из-за стола и практически выбежала в коридор. Только здесь, вдали от презрительных синих глаз женщины, силы оставили ее. Она прислонилась пылающим лбом к холодной поверхности стены. Слишком долгий день, слишком много слов. Если сейчас так тяжело, то как же будет в момент превращения? Эвелина сидела на полу и ожидала своего хозяина. Она старалась не обращать внимания на гневные выкрики Иры, которые доносились из-за плотно закрытой двери. Лишь иногда они замолкали. И тогда болезненно обостренный слух девушки улавливал спокойный тихий голос Далеона. Но что именно он говорил, было не разобрать. Это продолжалось больше часа. Наконец из комнаты буквально вылетела женщина, которая едва не запнулась на пороге при виде чужачки. «Даже не смей попадаться мне на глаза!» — прошипела Ира и стремительно удалилась, шелестя пышным платьем. Вслед за ней вышел и Делион, который криво усмехнулся при виде своей тени, покорно ожидающей его неподалеку. «Пойдем!» — негромко приказал он. «Я распоряжусь, чтобы Дайра приготовила тебе сонный отвар». И спать. После сегодняшнего дня я понял, что рисковать далее просто глупо. Зверь слишком близко, чтобы отпускать тебя надолго от себя. Мужчина протянул Эвелине руку, помогая подняться на ноги. Прохладные пальцы гончей с неожиданной силой обхватили тонкое запястье девушки. «Спасибо», — искренне поблагодарила чужачка. Она едва стояла на ногах от усталости. «Рано меня благодарить!» Чуть слышно отозвался Дарион. «Еще ничего не определено в твоей судьбе!» Девушка не стала переспрашивать, что означают странные слова ее хозяина, лишь покорно проследовала за ним в его покое. Эвелина была слишком измотана, чтобы рассмотреть в подробностях обстановку комнаты гончей. Взгляд выхватил в полумраке только огромную кровать под балдахином, несколько диванов и небольшой письменный стол с креслом. Мужчина небрежно кинул девушке теплое одеяло и подушку.